Пробираясь между деревьями, Костров продолжал размышлять над словами Михаила, и предложения товарища будили в нем такие ассоциации, от которых на душе становилось муторно. Он вышел на край болота чуть дальше того места, где они с Суреном впервые увидели скопление пауков. А сока и камыш пересохшего болота были ржавого цвета, Белые островки паутин хорошо выделялись на этом фоне. Несмотря на расширение своих владений в лесу, пауки почему-то неохотно ткали сети на болоте. Паутинных полей здесь было значительно меньше. Шурша ломкой травой и опавшими листьями, Костров начал пробираться к просеке с линией электропередачи, стараясь идти по краю болота и не заходить в лес. Даже со стороны было заметно дрожащее белое мерцание в его глубине. Пауки заткали все пространство между деревьями, и чем ближе Костров подходил к просеке, тем гуще становилось паутиное плетение. Наконец идти дальше, не затрагивая паутин, стало невозможно. Костров потыкал щупом в ближайшее паутинное облако, Скрывавшие под собой кусты чернотала, подивился упругости паутины и углубился в болото, обходя редкие островки паутин и колдобины с грязью. Через полчаса он выбрался к опоре лэп и вытер под лба. Ветер стих, и было довольно жарко. Вокруг царила странная тишина — будто все живое в радиусе нескольких километров от научного логова бежало, спасаясь от неприятного соседства, затаилось, спряталось. Не было видно даже длинноногих комаров в карамар, живущих на болотах до поздней осени, что Костров отметил еще раньше. Он впервые оценил этот факт как сигнал тревоги. Заныло под ложечкой, стало зябко и неуютно. Пришло ощущение чего то незримого присутствия. Костров передернул плечами, снял рюкзак и достал продолговатый футляр ЗЗУ. Вскрыв панель, вставил в отверстия по бокам решетчатые диски антенн, включил питание, подумал и поставил переключатель режимов в положение «инфразвук». Вложив прибор в рюкзак, он снова закинул его за плечи и побрел в сторону просеки, придерживаясь линии электропередачи. Через полкилометра линия привела его к просеке, и идти дальше Костров не решился. Построение паутин здесь приобретали странные, вполне осмысленные формы – арки, столбы, шпили, башни и даже целые крепостные стены – так что за ними не было видно ни леса, ни опор, ни самой просеки. Зато оттуда ощущался ток чистого и свежего теплого воздуха, щедро сдобренного запахом эфира. Тишина угнетала. Костров поймал себя на том, что норовит оглянуться через плечо, пытаясь хоть краем глаза поймать какое-то движение. Ему казалось, что паутины по сторонам едва заметно колеблются, но как только он бросал в том направлении взгляд, это движение замирало, пряталось куда-то вглубь, чтобы возникнуть уже в другом месте. Лес казался насыщенным странной жизнью и в то же время был неподвижен и мертв.